Глава десятая. Выкрашенный в странно розовый цвет брезент палатки вспучивается, полок откидывается, и на пороге появляется Николай Степанов во все свои два метра и 6 сантиметров роста. Выражение лица удивленное, словно он вынырнул с большой глубины и сейчас радуется солнышку, но не совсем понимает, кто все эти люди вокруг. На нем светлая рубаха со следами губной помады на вороте, и длинные темно-синие семейные трусы, которые с большой натяжкой можно принять за шорты. Из-за широкой спины выглядывает скромница Татьяна, третья подружка в неразлучной компании, вид в нее виноватый и счастливый. Честно говоря, я думал, что Николаем больше заинтересуется бойкая Юлька. Но вот уж действительно тот случай, когда противоположности сходятся. Младший лейтенант очень недоволен тем, что их прервали». Он обводит поляну взглядом и ищет того, на ком можно это недовольство сорвать. Это и есть мой план «Б». Козырь в рукаве и кролик в шляпе, хотя на кролика бывший десантник похож меньше всего. Идея пришла сразу, как только я понял, что приглашать придется всех троих подружек. Только в советской комедии 3 плюс два» давали какой-то положительный результат. На деле все выльется в дележку соперничества обиды и сцены ревности. Из всего мужского населения Березова я был более-менее знаком только с Копченым, старшим братом таинственного Макса из Заречья, который работает забойщиком быков и любит мотоциклы, и пожилым фотографом Митричем. Все трое по понятным причинам не подходили. И тут я вспомнил о младшем лейтенанте Степанове, с которым мы теперь по вечерам вместе молотили грушу. Он оказался парнем простым, спортивным и, что удивительно, почти не пьющим. Сказался дурной пример бросившего семью алкоголика отца. Сначала Коля пошел в бокс, чтобы защитить от постоянных тумаков мать и младшую сестру, затем втянулся. Из-за семьи не остался на сверхсрочную, а вернулся после службы в родной райцентр. Надеялся сделать карьеру и перетащить мать и сестренку в область. Но тут на его пути встретилась Подосинкина, которая ранила парня в его большое и нежное сердце. Младшего лейтенанта надо было спасать от несчастной любви, чем я и занялся. К тому же повод был подходящим. Как главный организатор, я тут же назначил его физруком. Женька взял на себя все, что связано с хозяйством, а я отвечал за внешние сношения, ну, то есть связи. В общем, за присутствие девушек на нашем празднике жизни. «У нас гости, — говорю, — мясо учили, — голодные, — хотят, чтобы мы поделились». Баланс сил на поляне резко меняется. Численные преимущества археологов уже не кажется им подавляющим. Ребятки сразу ощутимо сдали назад. — Мы просто проверить пришли, все ли у вас хорошо, — дипломатично врет очкарик. — Нас Николай Николаевич послал за девочками присмотреть. — Ага, — уточняю, — а дубинки вы с собой прихватили, чтобы от зайцев по дороге отбиваться. «Девчонки молодые, Серега сказал, их кто-то обидеть могут?» — выдает он своего приятеля с потрохами. Надя обнимает меня сзади, прижимается всем телом, происходящее пугает ее. «Хорошая домашняя девочка, которая никогда не видела вблизи драки. Ее робкое доверие вливает в меня невероятную силу». «Да у них самих, — спросите, — не стесняйтесь, — говорю, — вот же они. Может, мы их и правда обижаем?» «Обидеть нас может только этот мудак», — не лезет за словом в карман Юлька. «Забирайте его и мотайте отсюда, вам здесь не рады». Она демонстративно кладет руку на плечо Жендоса. Тот грозно сопит, раздувая ноздри. Веснушки на его щеках побелели от волнения. «Да вы чего?» — вертит башкой Серега, спьяно потерявший берега. «Они наших баб увели, а вы с ними разговоры разговариваете? Вот этот козлина на меня напал со спины, по-подлому!» Он тычет меня пальцем. «Ты что-то путаешь, Серый!» — произрительно фыркает Юлька. «Наоборот, все было. Ты на него сзади набросился и в собственных ногах запутался». Знакомые с другой версией событий старшаки удивленно смотрят на меня. «Надо же, подает голос Степанов. «А ты чего-то даже не рассказал, что слиснулся с кем-то? Скромничаешь!» «Да не о чем рассказывать!» — отвечаю. Он сам споткнулся. Плохому танцору всегда яйца мешают. Николай ржет, как конь, девчонки тоже улыбаются. Наша уверенность передается им. Физиономию археолога Сережа перекашивает. Он замахивается своим дрыном и внезапно бьет не меня, а Степанова. Поступок не самый глупый. Если драка завяжется, остальным слонам придется участвовать, а сидеться в стороне не получится. Степанов самый крупный и опасный противник». Его лучше вывести из строя первым. Без него у нас с Женьком шансов не будет. Но кое-что старшак не учитывает. Бывший десантник легко уклоняется в сторону и подбивает Сереже опорную ногу. Пьяный археолог с матом улетает в кусты. Жерть остается в руках у Николая. «Хрясь!» — тот ломает ее на две половинки, что характерно лбом. «Так мы пойдем», — говорит очкастый. «Нам пора, у нас ужин скоро». Остальные быстро-быстро кивают. «Идите», — показываю взглядом на черенки от лопат у них в руках, «а то копать будет нечем. Он у нас такой товарищ. Если что начнет, ломать уже не остановится». Первой не выдерживает Юлька. Она глядит на охреневших старшаков и закатывается хохотом. К ней звонко присоединяется Надя, а потом начинает тоненько хихикать Татьяна. Напряжение недавней ситуации выливается у девчонок в громкий и неконтролируемый ржач. Николай смущенно улыбается. Таня обнимает его и целует в щеку. Слоны обтекают, словно на них вылили по ведру воды. «За собой приберите», — говорит Николай. Он кивает на Сережу, который продолжает изображать из себя кучу тряпья. «Стоп», — говорит женек, — «он девушку оскорбил». «Верно, — соглашаюсь, — пускай извиняется». «Да пошли вы!» — не спешит вставать Сережа. «Лежачего ведь не бьют!» Он не хотел, подает голос один из археологов, пухлый и щекастый. Погрешился просто. На голове у него панама, свернутая из газеты. Сейчас заметно, что вид у старшаков не агрессивный, а скорее нелепый. Тельняшки или застиранные олимпийки, растянутые треники, стоптанные кеды. Похоже на сильно похмельных оборванцев. Такое чувство, что они кинулись к нам в попыхах своих девчонок спасать. Кто-то их явно накрутил. Погорячился, подмигиваю Коле. Значит, надо остудить. До того не сразу, но доходит моя идея. Он хватает придурка под руки, я ловлю брыкающиеся ноги, и мы тащим его к реке. — Нет, отпустите, — вопит резко очнувшийся серый гады, я на вас в милицию заявлю. Я плавать не умею, болтых. Археолог грузно шлепается в затон. Нас окатывает брызгами с головы до ног. Серая, обтекая, встает, глубина по пояс. «Заявляй!» — складывает руки на груди Николая. «Младший лейтенант Степанов!» «Радуйся, что я не при исполнении, дятел!» «Экспресс-вотрезвитель в полевых условиях», — добавляю. «Наша служба опасна и трудна». «Не примазывайся, журналюга!» — гордо заявляет Степанов. Он нормальный вообще-то, подходит к нам очкастый, только вспыльчивый очень. Да и Юлька ему нравится сильно, она такая. Вчера с ним, а сегодня... Она девушка свободная, говорю, сама решает, с кем время проводить. А он вас в очень дерьмовое дело втравил по своей дуре. Да понятно, он мнется и протягивает руку. Витька, за ним подходят остальные, знакомимся. Интересно, кто из них на гитаре играет, а кто Союз объездил? «А ты правда в милиции работаешь?» — спрашивает один. «Работаю», — говорит Николай, — «из-за своим присмотрите, если он снова к Юльке полезет». Башку отшибу. Хмуро вставляет Жендос. Он переживает, что не смог лично покарать обидчика девушки, которая уже считает своей. «Эх, Женька, Женька, твоя она ровно до того момента, как не найдется другой, у которого будет шашлык вкуснее». «Горит!» — я с воплем кидаюсь к мангалу. Оставленные на произвол судьбы угли прорастают веселыми язычками пламени. Отчаянно лью на них водой из кружки, пар идет столбом. «Женек, блин!» — возмущаюсь. «Ты ж должен был следить!» «Так и тут такое! Что?» «Они уйдут, а мясо останется!» Археологи, глотая слюну, удаляются в лес. Никто их, естественно, угощать не собирается, несмотря на примирение и хробкие намеки. Мясо все равно успевает подсохнуть и чуть подгореть с одного края, но кроме меня это никого не огорчает. Под куба либра оно идет на ура. Рома в этот раз в стаканах больше, чтобы смыть осадок от неприятного визита. Нормальное мясо, ты чего? Перемалывает куски, словно жерновами Николай. Я такого вкусного в жизни не ел. Хорошо, только мало. Надя выбирает нарочно самый мягкий кусочек, убирает с него все угольки и кормит меня с рук. «Правильно», — глядит на это Юлька, — пусть не ворчит. Первый заход улетает, едва мы садимся разложенные на земле скатерти. От еды клонит в сон, но я это тут же пресекаю. Так, хлопаю в ладоши, физкульт-минутка. «Николай, где у тебя мяч?» Самое худшее на природе — это закиснуть или вообще уснуть. Встаешь потом с больной головой и без всякого праздника. Вместо этого отправляю девчонок играть в вышибалы и в картошку. Ладлей руководит процессом с исключительным удовольствием. Мы с Женькой остаемся у мангала. Второй заход, я никому не позволю испортить. Сам себе завидую, говорит Джиндо, глядя на попки девушек, которые азартно борются за мяч. Кажется, что сейчас проснусь, и все это закончится. Человек создан для счастья, как птица для полета, глубокомысленно сообщаю я. Ты пьяный, что ли, косится он? Не могу сказать, пьян я сейчас или нет, одно понимаю точно. Я, наконец, почувствовал этот мир своим. Просто весело говорю, настроение хорошее. — Как думаешь, я ей нравлюсь? — решается женек. — Конечно, — кивай как можно убедительнее. — Это, говорит, еще страшнее, если нравлюсь. Что теперь дальше-то делать? — Пригласи ее завтра на мопеде покататься, предлагаю. — А можно? — расцветает он. — Тебе он завтра не понадобится? — Только заправься, а то будете его вдвоем из полей выталкивать, — советую. — Зачем из полей? — удивляется он. — Мы по дороге будем. — Дурак ты. — Женек краснеет пунцовым цветом, до него доходит. — Так, вы чего тут шушукаетесь? К нам идут Юлька и Надя. — Вот готовим, — оправдывается Женька. — Алик один справится, — заявляет Юлька и бесцеремонно утаскивает Женька за собой. Надя остается возле меня, она запыхалась, небольшая и красивая форма грудь вздымается в такт дыхание, садится рядом. Мы молчим, я переворачиваю мясо, взбрызгиваю угли смешанным с водой маринадом. Надя сидит на бревне, поджав коленки к подбородку, и смотрит на меня. Нам почему-то не скучно молчать вместе. «Где ты научился так шашлык готовить?» — спрашивает она. «Я грузин, — говорю, — это у меня в крови». Надя хохочет. «Ну, ну какой ты грузин? Ты в зеркало на себя смотрел? Ты блондин вообще-то?» «Это не показатель, — говорю. Я грузин-альбинос». «Ты вообще можешь говорить серьезно? А зачем, — улыбаюсь ей, — все самые большие глупости совершаются с серьезным лицом?» «Да, я украл эту фразу. И мне совсем не стыдно, потому что Надя подходит ко мне и порывисто обнимает за плечи. «Я не хочу, чтобы этот день заканчивался», — говорит она. «Ты принесешь Аникееву шашлык, и он снова вас отпустит». «Я не про это, но... но это вариант». «Потом мы едим, пьем и болтаем обо всякой ерунде». Юлька решает перевестись в Академию МВД, чтобы дать пинка всем козлам. Николай решительно поддерживает. Женька молча ревнует. Таня обнимает Степанову могучую руку. Надя под шумок съедает почти весь шашлык, утверждая, что это из любви ко мне». Краснеет и поправляется, что любовь только кулинарная. Солнце клонится к закату, от реки приходит прохлада, и комары, особенно вторые, напоминают, что пора сворачиваться. Мы доводим девчонок до лагеря и передаем Аникееву с рук в руки вместе с большой железной миской шашлыка. — Уздятка? — он морщит нос, принюхиваясь. — И как нет, — басит Степанов. — Как младший лейтенант милиции заявляют подарок. Руководитель экспедиции хмыкает и соглашается. Домой иду уже в глухой темноте. Мама, на удивление, не спит, суетясь на кухне. «Ты где шлялся?» — спрашивает она. «У археологов по работе. Зачем-то добавляю я. В руках у меня кастрюля, свернутая скатерть, еще куча походного барахла, за спиной рюкзак. Ты на себя в зеркало посмотри, работничек!» — вздыхает мать, но улыбка у нее добродушная. «Ты про экзамены не забыл? Послезавтра английский?» «Помню, мам, все будет в порядке», — успокаиваю ее. Три месяца съемок в Сирии для «Таймс» вместе с репортером Джимом Марло не только намертво вбили в голову все неправильные глаголы, но и поселили в моей речи аристократическую гнусавость. Он начинал диктором на BBC а по этим ребятам сверяют английское произношение как хронометр по гринвичскому меридиану. Кроме того, Джим был каким-то там по счету графом Деванширским и окончил Оксфорд. — Самый худший английский в Оксфорде, — говорил он. — Тебя учат говорить так, чтобы никто не понимал. — Зачем? — Классовое общество, — пояснял потомственный лорд, начищая себе кремом армейские ботинки. Аристократов не надо понимать. Мы должны оставаться для всех прочих сословий долбаной загадкой. Наши желания должны угадывать интуитивно. Ботинки он себе чистил каждый вечер. Ты долго собираешься своей редакторше голову морочить? Возвращает меня в реальность мама. В каком смысле? Она на тебя рассчитывает, а тебе поступать скоро. Назревший разговор все-таки всплывает, как не вовремя. — А, я тебе мясо принес. Не в попад отвечаю. Будешь шашлык? — Поздно уже. Завтра поем. И добавляет, чтобы не обидеть. Пахнет вкусно. — Давай завтра поговорим. Окончательно соскакиваю с опасной темы. Устал я что-то. Спать хочу. По пути в ванную заглядываю в зеркало. Губы распухли, ниже на шее красуется темно-лиловый засос. Надя на прощание пометила. Оставила, так сказать, послание всем моим знакомым женского пола. Комаров заходил, говорит мне мама вслед. Что хотел, оборачиваясь, уж если сам ответственный товарищ не пожалел времени и ног и лично заглянул к простому внештатному фотографу. Просил с утра какие-то пленки ему занести, сообщает она. Говорит, в твоих же интересах поторопиться. Какая-то выставка у них намечается. Молчаки но мама не останавливается. Олик, ты поосторожней с ним, говорит она. Гадкий он человек. Гладко стелет, да потом неизвестно, где проснешься. Им для района мальчик на побегушках с фотокамерой понадобился. Заморочат тебе голову то газетой, то выставками. Молодость пройдет, не успеешь оглянуться. Были возможности, утекли сквозь пальцы. Она говорит убежденно, и видно, что внутри рассказывает о самой себе. Захолустный дом культуры, крохотная зарплата, рассохшийся дом с текущей крышей. Все нормальные родители хотят своим детям лучшей жизни. Для нее это областной вуз, диплом инженера, путевка в жизнь. Для меня, знающего историю наперед, Афган, ранения, периодические запои, месяцы без зарплаты, закрытие НИИ, которому посвятил жизнь, работа грузчиком на челночных рынках. Не хочу такой судьбы всей огромной стране, но в первую очередь не хочу Алику Ветрову. — Все будет хорошо, мам. Неожиданно для себя обнимаю эту хрупкую и сильную женщину. Все будет хорошо. Лучше бы крышу в доме починил, чем пикники закатывать, ругая себя пижон. Перед тем, как уснуть, долго ворочаюсь. Мама не запомнила самое главное. Про какую выставку говорил товарищ Комаров.